Глава 4. Яна. Следующие два дня меня качает из стороны в сторону. От бесконечной жалости к себе до гнева на Богдана. За то, что вот так ушёл и оставил разгребать все проблемы в одиночестве. А ещё нужно придумать какую-то правдоподобную версию для детей. Для них просто шок, что папы нет дома уже два дня. А что будет дальше? Пытаюсь настроить себя и не думать о будущем. Он вернётся. Должен вернуться. У нас хорошая семья. Богдан всегда заявлял о том, что он однолюб. Действительно, за все десять лет даже намёка на его симпатию к другой женщине не было. Если не вернётся... Я просто не знаю, что буду делать и как буду жить. Наверное, и не буду вовсе. «Мама, папа сегодня приедет?» — спрашивает Маша за ужином. «Не знаю». Отвечаю, стараясь оставаться спокойной. «Это ужасно плохо получается» потому что моя вилка с оглушающим звуком падает на стол. «Папа тебе не звонил?» «Звонил». Маша кивает, а я округляю глаза. «Правда, ещё вчера». «Да?» — удивлённо спрашиваю. «А я где была?» «Ваню укладывала мамочка», — пожимает плечиками дочь. «Папа позвонил узнавал, как у нас тут дела». «Ясно». Киваю, поднимаясь за стола. «Дико хочется узнать, что ответила ему Маша, но я держусь». Благо, моя девочка проницательна и сама рассказывает подробности. Я успокоила папочку, что у нас всё хорошо, и мы ждём, когда он приедет из командировки. Отвернувшись к мойке, прикрываю глаза. Ну а что я ещё должна была придумать? Извините, дети, папа собрал вещи и съехал? Машенька, оборачиваюсь. А он не сказал, когда вернётся из командировки? Нет. Если сегодня... Пытаюсь подобрать слова... «Если сегодня папа позвонит тебе, спроси, когда закончится его командировка, хорошо?» «Ладно, мамочка. А вы с папой поругались?» — настороженно интересуется. «С чего ты взяла? Всё хорошо». Говорю, выходя из кухни, потому что сдерживать слёзы просто невозможно. Один из основных страхов, если об уходе Богдана узнает кто-нибудь из близких. «Муж бросил?» — это позорище. «Среди моих родственников вообще нет разведёнок. Ни одной». Как отреагирует отец с матерью, даже думать не хочу. Когда дети засыпают, начинается самое душераздирающее время. Время одиночества. Лежу в супружеской постели, одна. Плачу на взрыд. Муж бросил. Когда подобное приключалось у моих подруг, я всегда была непреклонна. Давала советы вроде таких «шли его лесом» или «ты ещё встретишь своего человека». Когда бывало, что они всё-таки сходились обратно, относилась с порицанием потому что сама в этой шкуре никогда не была и не планировала быть. По телевизору когда-то слышала, крепкий брак держится на трёх вещах — секс, дружба и деньги. По всем фронтам у нас с Богданом всё отлично. Тогда это меня успокоило. Я даже посмеялась над глупостью. А сейчас вторую ночь размышляю, в какой сфере образовался провал. Самая страшное — ответа не обнаруживаю. Утром третьего дня без Богдана просыпаюсь от того, что грохает входная дверь. Взлетаю с постели и, пригладив волосы, бегу на первый этаж. Вернулся. Он вернулся! «Привет!» — говорю радостно, спускаясь по лестнице, поправляю белую шёлковую сорочку. Богдан стоит у шкафа-купе в чёрных брюках и белой рубашке. Медленно поворачивает голову, лениво осматривает меня с ног до головы. Я могла бы сказать, что он выглядит несчастным, но это совершенно не так. «Привет, Ян!» Уводит глаза. Тихонько подхожу к нему и крепко обнимаю со спины. Лбом упираюсь между лопаток. Его тело такое тёплое и родное, что мгновенно, впервые за три, расслабляюсь. Ну и, конечно, не могу с собой ничего поделать. Плачу. Плачу, как дура. Я за костюмом, предупреждает муж спокойно. Завтра встреча важная. Морщусь, словно от пощёчины, неохотно отлепляюсь от его тела. Руки дрожат от страха. «Я ничего не понимаю, Богдан», — сокрушённо мотаю головой. «Зачем ты издеваешься надо мной? Хочешь меня проучить? Как собаку выдрессировать? Не говори ерунды». «Ерунды? А ты подумал, что я скажу детям? Родителям?» «Блять!» — усмехается. «Ты в своём репертуаре. Главное, что сказать родителям». «Потому что для меня это важно, Даня», — повышаю голос. «Скажи, скажи мне, какие сроки у твоей дрессировки?» «Я не знаю». «Так может, это просто предлог, и ты вообще не вернёшься?» Дерзко задирая брови. «Может быть», — произносит сухо. Шокировано уставляюсь на то, как напрягаются мышцы на его спине. «Может быть», — шепчут дрожащими губами. Богдан размещает чехол с костюмом на открытой вешалке возле входной двери и усаживается на высокий пуфик, упирает локти в колени. Ладони сцепляет замок. Смотрит. Пристально смотрит и молчит. Обнимаю себя руками и растираю плечи, чтобы хоть немного почувствовать своё тело. «Давай без истерик, Ян. Я просто не понимаю, за что ты так со мной?» — мотаю головой. «Как так?» — усмехается, потирая подбородок. «Живёшь в доме за 10 миллионов. У тебя есть хорошая машина. Давай наймём няню, если одна не справляешься с Машкой и Ванькой. Деньги не проблема». «Да какие деньги?» — уставляюсь на него. «Я тебя люблю». «Я тебя тоже», — произносит Богдан, уводя взгляд. Чувствую, что его броня треснула. Опускаюсь рядом, расцепляю его руки и крепко обнимаю. Муж не сопротивляется, хоть и не обнимает в ответ. В нос тут же проникает родной запах. Действует на меня как успокоительное. Это смешанные ароматы туалетной воды, сигареты самого Богдана. «Даня, ну давай поговорим. Данечка». Прошу, пытаясь отыскать его глаза, но он не смотрит. «Обязательно. Когда ты успокоишься», — кивает. Его лицо гладко выбрито, на нём нет следов усталости или того, что он переживал эти два дня. Он, как всегда, ведёт себя сдержанно и сухо. Любить эмоционального банкрота непросто. «Я просто не понимаю, как должна себя вести. Ты не говоришь чего-то конкретного. Меня все спрашивают, где ты. Дети, родители, даже соседи». Жалуюсь, приложившись щекой к его груди. «Может, хватит думать, что скажут соседи?» Грубовато отодвигает меня от себя. Ты слишком за это переживаешь. Я скажу одну вещь. Запомни её как аксиому. Мир не крутится вокруг Яны Шацкой. Прими как данность, что глобально всем на тебя похуй. Взглатываю обиду, отшатываюсь и поднимаюсь на ноги. Носадные слёзы катятся по щекам. С лестницы слышны стремительные лёгкие шаги. «Папа!» — кричит Ванечка, летит на отца. «Привет, чемпион!» говорит Богдан, подхватывая нашего сына на руки. «Наконец-то ты вернулся!» Звонко звучит детский голос. «Я тебя так ждал!» Перехватываю впервые за это утро взгляд мужа и киваю на сына в его руках. «Теперь объясни ребёнку сам, что происходит».